увидев подходившего титка. Титок ходил по двору в распахнутом зипуне с обнаженной головой. Он было направился к гумну, но Нагульнов крикнул ему «Воротись зараз же, а то вам бар запру!» Он был зол, взволнован, сильнее обычного подергивалась его щека. Просмотрел он, как и где успел титок выбросить обрез. Но только когда подъехали к гумну, Нагульнов спросил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 и нагнувшись, вдруг выдернул железную занозу. Заноза стержень, который замыкает шею вала в ерме. Нагульнов и Любешкин кинулись к давыдову. Дед Щукарь побежал со двора. Он, как на зло, запутался в чрезмерно длинных полах своей шубы, упал, дико взвывая: "Караул! Люди добрые убивают!" Титок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 качаясь под его могучими рывками. Наконец, отчаянным усилием, ему удалось выдернуть колу. Кобель своим отскочил, успев-таки напоследок распустить дедову шубу надвое. «Дай мне левольверт, Макар!» Вылупив глаза, горловым голосом заорал ободрившийся дед Щукарь. «Дай, пока сердце горит! Я его вместе с хозяйкой жизни решу!»